с заголовком «Дэйли Ли». Остальные буквы были оторваны. На второй — первая страница газеты «Дэйли Лидер» с оборванным краем. Фрагмент и оторванный край идеальным образом совпадали. «Что это за отметины вдоль края страницы?» — спросил Томми. «Стишки», — ответила Таппинс. «Это места, где листы газеты были пришиты один к другому». «Я подумал, что это новая схема точек», — признался Томми и легонько вздрогнул.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 Это первая страница газеты за вторник. Помнится, во вторник в заголовке в букве «Л» слово «лидер» было две точки. В этой же — одна точка в букве d в слове «Дэйли» и одна в букве l Дай мне газеты. Хочу на всякий случай проверить. Они сравнили номера газеты. Таппинс оказалась совершенно права. «Видишь, этот клочок не был вырван из номера газеты за вторник».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 Взяв со стола визитную карточку, она протянула ее сэру Артуру. «Международное детективное агентство». Он неожиданно охнул. «Так вот кто вы такие. Вот почему Мэриот привел меня сюда этим утром. Это была ловушка». С этими словами он шагнул к окну. «У вас прекрасный вид», — произнес он. «Весь Лондон как на ладони». «Инспектор Мэриот!» — выкрикнул Томми.